Глава девятая. Маленькие слабости водяного. «Водяной утонул!» Фольклорная шутка русалок. Рада предпочитала двигаться вперед, не оборачиваясь. Думать о будущем и настоящем. Потому что если прямо сейчас проанализировать прошлое, можно и силы потерять, и стремление двигаться дальше. Они с Пилигримом совершили столько преступлений. Она даже больше, чем он. Она не сообщила о его полном перевоплощении и драке в саду. Они оставались на свободе до тех пор, пока никому не было об этом известно. А если станет известно, что тогда? Они рисковали не отделаться одним лишь увольнением. Поэтому им нужно было действовать быстро. Если они все-таки раскроют заговор, это сможет их оправдать. Или нет? Ничего уже непонятно. В любом случае, они уже зашли слишком далеко, чтобы останавливаться. Поэтому, едва получив информацию о водяном, они продолжили поиски. Пропавшего звали Анатолий Гончуков. Он жил в небольшой деревушке у реки, а в те выходные ему и жене захотелось приобщиться к цивилизации. Они отправились в Минск, жили у родственников, ездили на экскурсии. Ничего особенного. Правда, вместе они проводили не все время. У мужа и жены были собственные друзья, с которыми им не хотелось собираться общей компанией. После ночевки у такого вот друга Гончуков и пропал. Друг клялся, что ничего особенного не произошло, Просто засиделись допоздна, утром водяной отправился к супруге, однако до нее так и не дошел. Супруга подала заявление в градстражу, задержалась в Минске, надеясь, что муж объявится, но без толку. Через пару недель ей пришлось вернуться домой, а дело Гончукова стало казаться безнадежным. Как думаешь, насколько старательно его искали? полюбопытствовала Рада. Я сейчас рискую подставить под удар репутацию стражи но, скорее всего, без особого энтузиазма. Ты пойми меня правильно. Когда пропадает, например, ребенок, его ищут всеми силами. Но когда пропадает муж, у которого была привычка не ночевать в одном доме с женой, ну, заявление мы принимаем, посматриваем по сторонам. «На землю носом не роете?» Тут скорее воду нужно через сито пропускать, но смысл верный. Ни у кого не было причин похищать или убивать Гончукова. Водяные – вид, на который редко объявляется охота. Если только они не нужны для какого-нибудь ритуала стихий. «Этого мы с тобой не знаем даже сейчас», — напомнил Пилигрим. «А уж град стража в то время тем более». Ей стало легче с ним, Рада не первый раз отмечала это. После драки в саду Пилигрим как будто перестал закрываться. Нет, он по-прежнему не отличался болтливостью и не бросался обнимать ее при встрече. Но она чувствовала. Доверия стало больше. Потому что волк, который ее не тронул, был частью его души. Должно быть, Пилигрим решил довериться инстинктам этого волка. Теперь они сидели на открытой террасе небольшого кафе неподалеку от служебной квартиры град Стражи. Здесь, в тени старых деревьев, мир казался спокойным и добрым, будто проблем в нем совсем не осталось. Но Рада не позволила себе обмануться этим. Наказание за все, что они уже натворили, по-прежнему парило в воздухе, как стервятник, и нужно было спешить. Поэтому здесь же, в этом кафе, Рада набрала номер Тамары Гончуковой, жены Анатолия. В заявлении было слишком мало данных, а ехать на личную встречу пришлось бы полдня, поэтому Рада и предпочла телефон. Тамара ответила быстро, она будто ждала этого звонка. А может, действительно ждала. В деле было сказано, что детей у них нет, после пропажи мужа она осталась совсем одна. Ради не хотелось ее обманывать, однако и сказать правду она не могла. Толмачи никак не были связаны с этим делом. Ей пришлось назваться секретарем градстражи, наводящим порядок в делах о пропаже. Укоризненный взгляд Пилигрима в этот момент намекал, что нет у градстража никаких секретарей, а если бы и были, занимались бы они не таким. Но Тамара об этом не знала. «Может, хоть теперь толк будет?» — проворчала она. «Месяц прошел, а никаких вестей нет. Ни живого его, ни мертвого. Это же ненормально». «Мы попытаемся это исправить. Вы не могли бы побольше рассказать мне про тот день, когда пропал ваш муж? Где он был до этого?» «Да у Макарова он был. У Тимура, алкаша этого». Первый раз, что ли? Он к нему только и шатался. К одному другу? В его деле указано, что он бывал у разных друзей? — Потому что ваши молодчики записывать не умеют, — отрезала Тамара, — и служить нормальных людей. Они смотрели на меня снисходительно, подумать только. Решили, что он от старухи жены ушел, как будто так не бывает, а он не мог. — Да, он, наверное, любит вас, — поддержала Рада. — Нет, просто ленивый. Сходить к дружбану своему пивка попить — это да. Но какая любовница, а тем более в чужом городе. Он даже в нашей деревне не со всеми знаком. Это познавательно. Хорошо, вернемся к его другу. Как его полное имя? Тимур Макаров. Вы знаете его вид? Хатник он. Водяной дружил с хатником? Удивилась Рада. А что тут такого? Хатник этот из наших краев в Минск перебрался лет десять назад. Зачем, сам уже не знает, но перебрался же. А в деревню вернуться корона не позволяет, так и остался там. Не представляю, о чем Толя с ним столько говорил. Может, убеждал не дурить и поехать домой? Он у меня очень добрый. По голосу было слышно, что Тамара готова расплакаться. Ради этого точно не хотелось. Она поспешила отвлечь собеседницу вопросом. Как часто они виделись здесь? Раза три. Кажется, тот раз третьим был, когда Толя исчез. Макаров сказал, что то ли от него ушел, все было в порядке, а до меня так и не добрался. «Сам ушел или такси вызвал?» — уточнила Рада, вспомнив участь Лия Какой еще такси? Этого только не хватало от дружка на такси кататься. Он на автобусе должен был, но я даже не знаю, добрался ли он до автобуса». «Ясно. У вас есть телефон этого хатника или адрес?» «Все есть, все скажу». Я сразу сказать хотела, когда заявление подавала, но ваши слушать не стали. Рада подозревала, что слова Тамары не оставили без внимания, хатника все-таки допросили. Просто у градстража свои способы получения информации, им не нужно так много данных сразу. А вот тем, кто затеял любительское расследование, эти подсказки очень даже могли пригодиться. Пообещав Тамаре сообщить ей, если что-то выяснится, Рада завершила вызов. Лишь после этого Пилигрим обратился к ней. Я так понял... Он водил дружбу с хатником? Ну, сама в шоке. Хатник был одним из подвидов домового. Причем, если домовые могли водиться где угодно, хоть на хуторе, хоть в мегаполисе, то хатники предпочитали селиться в деревенских домах. Они редко покидали свое убежище и терпеть не могли воду, которую, в свою очередь, обожали водяные. Так что шанс пересечься у Гончукова и Макарова был, но остаться друзьями, готовыми болтать ночи напролет, Что-то тут не сходилось. Пилигрим думал о том же. Нужно допрашивать, сами мы ничего не угадаем. Адрес у оказался неожиданный и многое поясняющий. Тимур Макаров умудрился обзавестись домиком вполне деревенского вида, расположенным чуть ли не в центре города. Там, вдоль улицы Орловской, затерялся осколок частного сектора, на который наверняка заглядывались многие застройщики, но покорить его удалось единицам. В итоге тощие многоэтажки вырастали в окружении крепеньких боровичков-коттеджей, укутанных в старые сады. Дом, принадлежащий Макарову, был старым и далеко не богатым, деревянным и покосившимся. Однако в таком месте и это было много. Случайный человек сюда не попал бы. Или случайный представитель нечисти. Вероятнее всего, жилище досталось Макарову от каких-нибудь друзей или родственников. За двором хатник не следил, да это и понятно. Представители его вида дворы не интересовали. Рада и Пилигрим открыли незапертую калитку и прошли по узкой тропинке, едва различимой среди густой травы. Они не успели добраться до крыльца, когда дверь дома распахнулась, и на пороге появился мужчина лет шестидесяти. Невысокий, полный и седой. Впрочем, невысоким он был лишь по человеческим меркам. Для хатника он достиг впечатляющего размера. «Вы еще кто?» — нахмурился Макаров, и его глаза почти скрылись под кустистыми бровями. «Я ничего не покупаю и не продаю, и религию вашу обсуждать не буду». «Похвально», — кивнул Пилигрим. «Но кое-что обсудить все же придется. Например, Анатолия Гончукова». Макаров, до этого готовый с ними чуть ли не драку на дубинках начать, как-то разом сник, и одно лишь это служило доказательством, что пришли они не напрасно. Вроде как старое дело не имело к нему непосредственного отношения, он там остался всего лишь свидетелем и не должен был волноваться, Однако Рада чувствовала, что до спокойствия ему сейчас очень далеко. «Вы из градстражи, да?» «Да», — заявил Пилигрим с такой уверенностью, что хоть нику и в голову не пришло требовать у него удостоверение, к счастью. «Толю нашли?» «Нет, просто искать начали активней. Нам нужно поговорить». Рада ожидала, что вот сейчас он начнет упрямиться. Никто не любит просто так связываться с градстражей. Однако Макаров согласился неожиданно легко, как будто даже с облегчением. Вы правы. Заходите. Его дом был полон хлама. Что-то осталось от предыдущих владельцев, например, обшарпанная старая мебель, а что-то он явно притащил из секонд-хендов, антикварных магазинов и помоек. Нельзя сказать, что Макаров собирал откровенный мусор, нет. Свои трофеи он расставлял аккуратно. Но предметов в тесном домике накопилось так много, что ощущение захламленности становилось давящим. Хатнику такая обстановка наверняка казалась уютной, внушающей спокойствие. А вот Водиному бы это не понравилось. К тому же Гончуков был крупным мужчиной, ему негде было устроиться на ночлег в этой клетушке. Макаров остановился в комнате, которая ему, пожалуй, казалась гостиной. Он уселся на металлический ящик, застеленный старым ковром. Рада и Пилигрим остались у двери, Садиться здесь было слишком опасно, обрушиться могло все и сразу. «Мне нужно было рассказать правду в самом начале», — признал Макаров, обхватив голову руками. «Как только стало известно, что Толя пропал. Но когда ко мне пришли из город-стражи, я смолодушничал. Это же преступление. Я подумал, что только подставлю его. У Тольки и его жены были не идеальные отношения, хоть и нормальные. Я решил, что он не пропал, а захотел отдохнуть от нее. Сам явится потом, а окажется, что я его выдал, и что тогда?» Проблем не оберешься. Я промолчал, но это не оправдание. Проходили дни, а он не возвращался. Всем стало ясно, что он пропал. Я думал о том, что должен пойти в стражу. Думал каждый день. Сегодня вот тоже думал. Я как будто чувствовал, что вы придете. Становилось все любопытней. Ни стража, ни жена пропавшего водяного не подозревали Макарова ни в каких преступлениях, да и Гончукова тоже. Ради хотелось встретиться взглядом с пилигримом, понять, думает ли он сейчас о том же. Но нельзя. Оба они должны были изображать уверенных представителей град стражи, которые и так о многом догадывались. «Давайте по порядку», — предложила Рада. «Если изложите все сами, и нам не придется вытягивать из вас детали, может, нам не нужно будет вас задерживать». Это определение взбодрило Макарова, да и понятно почему. По той же причине, которая заставила его молчать до последнего. Хатники плохо переносили заточение, куда хуже, чем другие представители нечисти. Ему даже на пару дней было страшно попасть на чужую территорию, а уж надолго. Вот он и вступил в битву с собственной совестью. Зато уж теперь-то он не молчал, и появились детали, которые многое меняли. В Водяному и хатнику действительно не о чем было говорить ночи напролет. И они не говорили. Просто Гончуков, всю жизнь проживший у реки и не привыкший ни в чем себе отказывать, не мог надолго оставаться вне воды. Он начал проситься домой... Однако его жена не желала идти на уступки. Ей давно хотелось погулять по столице и увидеться с друзьями. В итоге он не выдержал. Гончуков уговорил старого приятеля показать ему какой-нибудь тихий спуск в Свислочь. Водяной прекрасно знал, что принятие истинной формы и плавание в главной городской реке под запретом для всех, никаких исключений. Однако он был уверен, что если его не поймают, то и не страшно. «Я пытался его отговорить», — заявил Макаров. «До последнего объяснял, что это отвратительная идея». А он ни в какую. Но я и показал ему, где спускаться. Зачем портить отношения?» Гончуков ходил не к приятелю, он ходил к реке. Макаров просто прикрывал его перед женой. Если она звонила, заверял ее, что все в порядке. А в ту ночь, когда водяной исчез, хатник его даже не видел. Но когда к нему пришла град стража, он еще был уверен, что ничего плохого не случилось. Потому и подтвердил уже привычную ложь. Ну а дальше началась его долгая дуэль между трусостью и совестью. У вас есть предположения насчет того, что с ним могло случиться?» Спросила Рада. «Все что угодно. Толя совсем без головы иногда был. Как на земле, разумный мужик, солидный даже. А как и в воду попадет, дурной, как малек. Первый раз, как он это затеял, я с ним пошел спуск ему показать. Я убеждал его, что плавать нужно там, где деревья, вдали от пляжей и мостов, даже ночью. Так он меня не послушал. Он в ту же первую ночь поперся к Троицкому». Он плавал на поверхности? — удивился Пилигрим. — Нет, в основном под водой, но всплывал иногда. Я ему говорю, что ж ты делаешь. А он только смеялся, вроде как, если приехал город посмотреть, то надо смотреть. Я с ним больше и не ходил, был уверен, что он все-таки нарвется. — Но когда к вам пришла град Стража, вы не подумали, что он нарвался? — указала Рада. — Они мне сразу объяснили, что он пропал. Если бы нарвался, все было бы по-другому. Сейчас же у всех мобильные. «Было бы тихо, только если бы его кто из наших заметил. Да и то не факт. Я понятия не имею, что с ним стало. Я с ним не связывался. Вроде и предупреждал его, а все равно вину чувствую». Рада хотела бы, чтобы он дал ответы поточнее. Указал, куда плавал водяной, выбирался ли где-нибудь на берег, общался ли с кем-то. Однако всего этого хатник не знал, и вряд ли он врал. Он бы не пошел к реке добровольно. Так что его дом Рада покидала в расстроенных чувствах. Это Макаров был счастлив, что его оставили в покое, и не нужно больше стыдиться. Ради казалось, что они снова потеряли след, пока она не заметила, как спокоен ее спутник. «А ты чего улыбаешься?» — изумилась она. «Я не улыбаюсь, просто обхожусь без истерики. Ты знаешь, что нам делать?» «Знаю, что можно попробовать. Смотри, тенин пропал между вокзалом и рекой, возле которой живет его возлюбленная». Путь Лея от гостиницы к дому двоедушника тоже проходил в районе Немиги. Рада наконец догадалась, к чему он клонит. И Гончуков, если он плавал к Троицкому, тоже бывал в этом районе. Ну и что это нам даст? Сейчас там точно его нет. Факт. Но мы знаем, где начать поиск тех, кто мог его видеть. Мысль о том, что какой-то провинциальный водяной осмелился плавать в центре города, там, где всегда полно и местных, и туристов, Просто отказывалась приживаться. Но Рада понимала, что Пилигрим прав. Других зацепок все равно не было. Да и домой ей не хотелось. Мать начинала поглядывать на нее с растущим подозрением. Пока от серьезного допроса ее спасало лишь то, что Ирина в эти дни была занята. Но Рада не представляла, сколько она продержится, если мать возьмется за нее всерьез. Или привлечет к делу Усачева. Здесь, возле реки, можно было не думать об этом. Подойти к первой попавшейся тележке с мороженым, взять две порции, вернуться к своему спутнику. «Я такое не ем», — буркнул пилигрим. «Перед тобой не стоит выбор, есть или не есть. Только ванильное или шоколадное. Какое ты ешь с меньшим презрением?» «Шоколадное». «Ну и все». Они медленно прогуливались по плавной изогнутой набережной. Мимо них по велодорожкам проносились обладатели спортивных велосипедов и электросамокатов. На площадках и лужайках списком бегали дети. На зеленых склонах, пестревших ухоженными клумбами, Устраивались горожане, которым внезапно захотелось пикника. Мир был теплым, разнежившимся и немножечко ленивым. Рада прекрасно знала, что здесь хватает представителей нечисти. 10-15% — это по статистике. Но в университете будущих толмачей предупреждали, что статистика никогда не верна до конца. Утром, например, рядом с тобой не будет никого из нечисти, а вечером половина гуляющих. Изменить Рада ничего не могла, а потому смирилась с бессмысленностью их вылазки. «Тебе лучше ехать домой», — вдруг заявил Пилигрим. Такого она не ожидала. Ее спутник, без особых страданий, поглощавший мороженое, выглядел отвлеченным. Кто предположил бы, что он в это время план продумывает? Да еще и дурацкий план! «С чего бы?» — поразилась Рада. «Уже понятно, что днем мы ничего не добьемся. Нужно ночи ждать. Если его кто и видел, то только из ночных». «Тогда вместе ночи и дождемся. Почему ты один должен заниматься этим?» «Потому что тебя дома хватится, а я никому не нужен». Мысль была в чем-то верная, но не настолько, чтобы определить их дальнейшие действия. Раде было не так уж сложно решить проблему, опять подстраховаться с помощью подруги, заявить родителям, что она остается в гостях до завтра, и вот уже вся ночь в ее распоряжении. Пилигрим в это время косился на нее сукаризной, бурчал что-то себе под нос, однако слишком активно не спорил, и это тоже было важно». В короткий период после заката людей на набережной стало даже больше. Теплая погода это позволяла. Сама Рада уже ни на что не надеялась, однако сразу же уловила момент, когда напрягся пилигрим. Это было непривычно и странно, вот так его чувствовать без каких-либо оснований, просто на уровне интуиции. Но в себе Рада больше не сомневалась. Что случилось? Странно ты вопрос задаешь, отметил пилигрим. Разве тебе не положено начать с традиционного «что-то случилось»? Нет. «Так что случилось?» «Похоже, этой ночью нам будет с кем поговорить. Когда пойдем за мостом, там, где камыши или... Что это за куст? Короче, там, где высокая трава, сосредоточься на боковом зрении и скажи мне, что ты видишь». Они прошли под небольшим мостом, чуть не попали под колеса очередного безумного велосипедиста, и это отвлекло Раду, так что об указании пилигрима она вспомнила в последний момент. Хотелось просто повернуться и посмотреть в ту сторону, но она знала, что толку от этого будет мало. Граница зрения, она особенная, только она позволяет человеку без магических способностей увидеть хоть какой-то намек на магию. Ну а если магию заметит непосвященный, ничего страшного, он инстинктивно повернется и решит, что ему показалось. Рада теперь была внимательна, а потому сразу заметила крупные голубые искры, парящие над водой. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не повернуть голову в ту сторону, такое могли бы заметить. «Плуждающие огоньки?» — шепотом спросила она. «Ну откуда они здесь?» Если бы над Свислочью завелись блуждающие огоньки, градстража тут же отловила бы их? Да, настоящие блуждающие огоньки так далеко обычно не добираются. Они туповатые и не умеют прятаться. Тут, думаю, что-то посложнее под личиной блуждающих огоньков. Возможно, оно здесь поселилось. И оно могло видеть водяного? Именно это я и хочу проверить. Оно пока не поняло, кто мы такие, для него всего лишь прохожие. но до наступления глубокой ночи нам с тобой лучше затаиться. Рада знала несколько видов нечисти, способных маскироваться под блуждающие огоньки, и ни один из них не был приятным. Да и для того, чтобы вот так поселиться у Свислочи, у всех на виду, требовалась определенная наглость. С другой стороны, если им удастся перехватить это существо, оно не будет грозить вызовом град-стражи, а если оно уже жило возле реки месяц назад, оно вполне могло повстречаться с Гончуковым. Им пришлось уйти в сторону, затеряться сначала в переполненном торговом центре неподалеку от реки, а потом во дворах. Ради казалось, что время будет тянуться мучительно медленно, а оно летело. Скорее всего, потому что встречаться со странным существом ей не хотелось. Но и бежать домой, пользуясь позволением пилигрима, она не собиралась. Если уж продолжать расследование, то только вместе, не бросая друг друга по первому капризу. После полуночи они вновь вернулись к реке. Ради казалось, что разумнее всего сейчас будет затаиться под мостом, но ее спутник направился к острову Слез. «Там люди», — предупредила Рада. «Да, и не только люди. Оно тоже там. Наглое. Похоже на то. А людям я отведу глаза». Это тоже был риск, вот так колдовать в центре города. Однако Рада уповала на то, что если стражи не обнаружила здесь нечисть, то и заклинание пропустят. Скорее всего, усиленная энергия Немиди служила экраном, о котором лишний раз не говорили, чтобы не пугать горожан. Заклинание отвода глаз помогло им быстро и без лишних расспросов попасть на остров. Они прошли мимо величественного памятника и оказались возле маленькой статуи плачущего ангела. А существо уже было там, стояло рядом с ангелом и собирало в ладонь его слезы. Оно успело перевоплотиться, оно больше не было блуждающими огоньками. Перед ними стояла женщина лет пятидесяти, Рыжая, взлохмаченная, замотанная в какое-то тряпье. Ее лицо оставалось человеческим, но широко посаженными глазами и плоским носом неуловимо напоминало ящерицу. Как только они подошли поближе, существо бросило на них быстрый и настороженный взгляд и выпило собранную в ладонь воду. «Град стража», — без лишних сомнений представился пилигрим. «Предъявите свидетельство о регистрации». «Чего?» — показательно удивилась незнакомка. Какое свидетельство? Какая градстража? Понятия не имею, о чем вы. Я хочу уйти, отойдите. И все же с места она не двинулась. Если бы она действительно была безобидной городской сумасшедшей, она наверняка попыталась бы прорваться мимо пилигрима или позвать на помощь. Чего ей бояться? Стремление попить из фонтана — это странно, но ненаказуемо. А она вместо этого просто стояла и смотрела на градстража маленькими злобными глазками, которые в тот момент казались совсем уж нечеловеческими. Разговаривать она с ними больше не пыталась. Женщина неожиданно и громко хлопнула в ладоши, а в следующий миг распалась на десятки рыжих крыс. Все они бросились в разные стороны, оббегая пилигрима, чтобы в итоге попасть к мосту. Рада ничего подобного не ожидала, она даже не знала, что тут можно сделать. А вот градстраж отреагировал мгновенно, он будто только этого и ждал. Он не стал перевоплощаться в волка, просто побежал к мосту, на ходу начиная шептать какое-то заклинание. На мосту он незнакомку все равно не догнал, Крысы, распугивая прохожих, рванулись к аккуратным, будто пряничным домикам троицкого предместия. Вот теперь Рада опомнилась, побежала следом, припоминая, кем может оказаться женщина. Ответ нашелся быстро. Ночница. Конечно, ночница, кто же еще? Но тогда поймать ее будет почти нереально. Она не только блуждающими огоньками и крысами может оборачиваться, у нее много личин. Черви, птицы, кто угодно. Поэтому Раде сложно было понять, на что надеется пилигрим. Она успокаивала себя лишь тем, что ночница в любом случае не сможет ему навредить. Однако, добравшись до внутренних двориков предместе, Рада обнаружила, что недооценила своего спутника. Одну из зарок теперь оплетала гигантская паутина, в которую попался целый зоопарк: крысы, птицы, две змеи и злой жирный кролик. Неподалеку от ловушки стоял пилигрим, продолжавший что-то шептать. Хотя, понятно, что заклинание отвода глаз. Горожане, столкнувшись с этим, наделали бы столько фото и видео, что никакая градстража бы потом не удалила. «Да уж, безвыходная ситуация намечается», — заметила Рада, подходя ближе. «Кое-кто у нас магию свободно использует, да еще и явно не легал. Но и мы не просто так пришли. Мы ищем водяного, пропавшего здесь месяц назад. Знаешь такого?» Зверье, пойманное в паутину, одновременно кивнула, а кролик еще и ухом дернул. «Хорошо, тогда поступим так». Пилигрим тебя отпустят. ты соберешься в человека и расскажешь нам все. После этого можешь идти. Конечно, в твою светлую голову... А, одну из светлых голов может прийти мысль о побеге. Так вот, не надо. Если мы не узнаем, что случилось с водяным, нам нечем будет заняться. Тогда мы продолжим старательно преследовать тебя, но будем уже не столь милосердны. Крысы возмущенно запищали, словно желая доказать, что такие обвинения излишни. Это мало что значило. Существа вроде ночницы легко давали слово и так же легко от него отказывались. Описка вообще обещанием не мог считаться. Тем не менее, пилигрим маленьких пленников отпустил. Ему было слишком тяжело одновременно удерживать паутину и отводить людям глаза. Честь вряд ли имела хоть какое-то значение для ночницы, а вот страх оказался куда более весомым аргументом. Она снова превратилась в странноватую, похожую на ящерицу женщину и опасливо покосилась на своих обидчиков. «Откуда вы такие взялись?» «Все же хорошо было». «Хорошо, да не по закону», — рассудила Рада. «Слушай, ты уже знаешь, что нам нужно. Не тяни время». Они отошли обратно во дворы, устроились на небольшой лавочке возле лестницы. Там ночница, наконец, рассказала, что не соврала им, пытаясь спасти свою шкуру. Она действительно видела в реке водяного. В Минск она перебралась не так давно, только этой весной, когда стало тепло. К жизни в мире людей ночница адаптировалась плохо и следовала общим правилам ровно настолько, чтобы за ней не гонялась град стража. Но полностью очеловечиваться она не собиралась из принципа, поэтому не заводила ни дом, ни друзей среди людей, и даже документов у нее не было. Она почти всегда оставалась замаскированной, то зверями притворялась, то призраком через воздух скользила. Естественно, для такого ей нужен был постоянный набор магической энергии. Его ночница могла получить только одним способом. Забирая у людей сон. Делать это в большом городе оказалось куда проще, чем в провинции. Тут всегда все на нервах, усмехнулась она. Сон у них не держится. Приходи добери. Да Особенно уютным ей показался район Немиги, и из-за сформировавшейся магической атмосферы, и из-за обилия многоэтажек и гостиниц. Ночью нечисть собирала энергию, днем отсиживалась в стороне, стараясь не попасться на глаза градстража. У реки это делать было проще всего, река и правда отвлекала на себя внимание. Во время очередной вылазки ночница заметила водяного, плавающего в свислочи. Он тоже ее увидел, но не испугался, понял, кто перед ним. Они оба нарушали закон, и это служило лучшей гарантией того, что они друг друга не выдадут. «Вы с ним общались?» – уточнила Рада. «Нет, так кивнули друг другу. Зачем мне какой-то водяной? Он не спал и не собирался. Он реку любил, вот и все». Да уж, каждую ночь тут плавал. Не только ночью он плавал. Неожиданно сообщила ночница. Он и днем приходил. Не один, с женщиной какой-то. Не молодой, женой, наверное. Днем он не плавал, просто смотрел на воду. Меня он днем не видел. А ты, значит, наблюдала за ним? Я посматривала. И не я одна. Ночница не знала, что в итоге случилось с водяным. В ночь своего исчезновения он так и не добрался до участка реки, рядом с которым она охотилась. Но вот днем она обратила внимание на то, что наблюдает за семейством Гончуковых не только она. В человеческом обличии эти двое были ничем не примечательной парой, и все же один официант из местного кафе следил за ними каждый раз, когда они появлялись на набережной. «Он не подходил к ним, не говорил с ними», — указала ночница. А они никогда не были в кафе. Но как только они появлялись поблизости, он бросал все дела и смотрел на них. «Один раз ему даже досталось за это от его боссов». «Он из нечисти?» — уточнила Рада. «Мне почем знать. Он всегда выглядел человеком и ничего особенного не делал. Но если он не знал, что этот тип водяной, зачем тогда смотрел на него? Я решила, что это какой-то охотник за нечистью. Но все равно осталось здесь. Лучше всего прятаться у меня получается на виду». «После того, как водяной перестал появляться на набережной, тот официант исчез?» — спросил Пилигрим. «А вот и нет», — с непонятным торжеством отозвалась ночница. «То, что водяной больше не приплывал, меня не удивило. Я решила, что он уехал. Или по башке получил. Нельзя же вот так показываться людям». «Кто бы говорил?» «А меня никто не видел. Официант продолжил работать, и я решила, что эти двое все-таки не были связаны. Мне показалось». «Понятно. Официанта описать сможешь?» «Легко. Высокий, белесый такой, молодой». Самые накачанные из них, даже странно, что официант. Глаза голубые, выглядят крепким, спит, наверное, хорошо. Я бы от такого сна не отказалась, но куда же мне до него добраться? «Да ты хоть преград стражи эту чушь не неси», — поморщился пилигрим. «Совсем нечисть двинулась в этом городе. Что-нибудь еще проводяного сказать можешь?» «Нет». «Тогда беги, пока я не передумал». Уговаривать ее было не нужно. Ночница подмигнула им, а потом рассыпалась на ужасающего размера рой насекомых. Рада списком вскочила на лавку, но насекомых она в любом случае не интересовала. Они рванули во все стороны так, чтобы пилигрим не смог ни поймать их, ни раздавить. Вот только старалась ночница напрасно. Пилигрима она вообще больше не интересовала. Он огляделся по сторонам и направился к одной из запертых дверей. Рада, не ожидавшая такого и еще не до конца отошедшая от увиденного парада насекомых, С удивлением наблюдала, как он отключил сигнализацию и вскрыл замок. Опомнилась она лишь, когда Пилигрим обратился к ней. «Ты идешь или нет?» «Куда?» Вывеска гласила, что в этом здании расположен магазин, какая-то юридическая контора и школа раннего развития. Все это в самый темный час ночи было предсказуемо закрыто. «Отдохнуть», — невозмутимо пояснил Пилигрим. «Из всего, что нас сейчас окружает, это место подходит лучше всего». Там наверняка, если не диваны, то мягкие ковры точно найдутся. Я теперь уже не знаю, о чем спрашивать. Нам нужно поговорить с официантом, но шататься по ночному городу еще часов пять-шесть — сомнительная затея. А если мы нарвемся на патруль град-стражи, проблем у нас сразу прибавится. Я это еще как-то выдержу, а вот ты вряд ли. «Чего это?» — возмутилась Рада. «Только потому, что я человек?» «Да, в первую очередь поэтому». Я не буду тебе врать из-за псевдовежливости. Мы оба знаем, что у людей выдержки поменьше. Домой ты не уйдешь, это уже очевидно. Мой опыт подсказывает, спи, пока есть шанс. То же самое с едой. С каких это пор у градстража такой опыт? Мне казалось, вас там кормят. Усмехнулась Рада. А это не градстража опыт. Это я сбегал в леса на несколько дней, когда жил на хуторе. Зачем? Нервы родителям вымотать. Ты не поверишь, но об этом я тогда не думал. Он редко говорил о себе. Рада не могла припомнить, случалось ли вообще такое раньше, чтобы он рассказывал о своем прошлом без наводящих вопросов. Она боялась испортить момент лишними словами и больше слушала. Они с Пилигримом поднялись в школу раннего развития. Там и правда обнаружился мягкий диван, который град страж дипломатично уступил ей. Рада устроилась среди подушек, в который раз повторив, что ей совершенно не хочется спать. Пилигрим не стал спорить. Он тихо рассказывал о тех странных днях, когда ему приходилось красть у деда книгу обрядов, потому что ему по малолетству не разрешалось учиться магии. Говорил, что сбегал в лес на несколько дней, потому что иначе книгу бы забрали сразу. И что получать пучком крапивы по голой коже весьма неприятно, но даже наказание того стоило. А потом Рада все-таки уснула, сама не заметив как. В ее снах солнце сияло над древним лесом, а среди старых деревьев искал дорогу серебристый волк. Она заснула под голос пилигрима и проснулась тоже от него. За окном сияло солнце, людей и машин на улице стало значительно больше, а в школу раннего развития вот-вот должны были прийти сотрудники. В это же время открывалось и кафе, манившее горожан недорогими завтраками. Правда, им могло не повести, если на этот день не выпадала смена нужного им официанта, или если он приходил вечером. Но с чего-то же нужно начинать, поэтому они устроились на улице. Солнце с утра было еще не раскаленным, а приятно теплым, и дождаться открытия кафе оказалось несложно, а потом и войти туда, потому что завтрак, указанный на вывеске, теперь стал казаться особенно удачной идеей. Но если завтрак их надежды оправдал, то персонал нет. Ожидая, когда ей принесут венские вафли, Рада внимательно разглядывала здешних официантов и не видела ни одного подходящего под описание ночницы. «Как думаешь, она соврала нам, чтобы выкрутиться?» поинтересовалась рада, размешивая сахар в чашке кофе. Она точно не врала, я такое чувствую. Она своим словам верила. Да и вот, честно, я не знал в жизни ни одну ночницу, которая была бы достаточно умна, чтобы выдумать полноценную историю. Официант был, а вот знал он, правду о Гончукове или нет, под вопросом. Ну, тоже верно. Возможно, он смотрел не на водяного, Или он тоже из нечисти и просто любопытствовал. Сомневаюсь, что от него будет толк. Вот только сомнения ради пришлось отложить, когда официант все же явился. Судя по бурчанию коллег, он опоздал только и всего. Он оказался именно таким, как описывала ночница, рослым, крепким и совершенно не похожим на официанта. А еще майка с короткими рукавами позволяла сразу же разглядеть уже знакомую татуировку в виде колоса на его руке.